— Судите по задатку. Старик чуть передернул плечами и снова опустился на кровать. На лице его снова появилось прежнее выражение добродушия и покоя. — Что ж, Сафрон, значит, переметнулся? — укоризненно спросил он Ложкина. — Боже упаси, — с хитрецой возразил тот, — мы с тобой одной веревочкой связаны, ну а конец ее у него в руках, да и расчетец есть, что ни говори. Старик беззвучно пожевал губами, почесал пальцем за ухом и бросил недобрый взгляд на Ложкина. Тот невольно поежился. Разве когда-нибудь прежде он осмелился бы так говорить с папашей? Но теперь... Ложкин посмотрел на Пита, и впервые за это утро сомнение закралось в его душу. А вдруг он ошибся, просчитался. Не дай бог папаша затаит в душе злобу, а незнакомец не сладит с ним. Ложкину стало не по себе. Он ведь так много рассказал ему о папаше, и самое главное, назвал его прежнюю кличку. Папаша и сам не знает, что она известна Ложкину. Эту кличку только сообщить, куда следует, и папаша навеки сгорел. В чему же этот человек молчит? Но Пит продолжал безмятежно курить, словно не понимая всей напряженности и ответственности момента. Ложкину стало страшно. Он беспокойно заерзал на стуле и многозначительно крякнул. Папаша смерил его ледяным взглядом и снова беззвучно пожевал губами. Но тут Пит решительно погасил о стол окурок и усмехнулся. — Я не так сказал, папаша, — примиряюще произнес он. — Я не хочу тебе угрожать, хотя знаю про тебя многое, даже больше, чем он. Пит кивнул в сторону Ложкина. «Вот это фортово мелькнуло в голове у Ложкина, куда только он клонит. Но папаша при этих словах даже не изменился в лице, только снова задергалась сухая жилка под глазом. Пит на минуту умолк, как бы проверяя впечатление от своих слов, но ничего не уловив, продолжал тем же добродушным тоном. «Мне, папаша, нужна твоя дружба, но мы деловые люди» потому к дружбе надо добавить выгоду, большую выгоду, и только потом чуть-чуть страху, самую малость. Вот какая у нас кухня, на все вкусы!» И он лукаво прищурился. Но старик не принял шутки. «Меня, почтеннейшие, и не такие купить хотели!» Сухо и значительно произнес он, и по его тонким губам скользнула усмешка. «Да, сечка вышла!» Так что не советую пробовать. Один убыток. Вот так. В последних словах старика прозвучала скрытая угроза. — А с этим, — тем же тоном продолжал он, кивнув на Ложкина, — мы, приятели, старые, сочтемся сами, без чужих. — Отколоть хочет, — со злобой подумал Пит, бросив взгляд на притившего растерянного Ложкина. — Надо рвать когти. Матерый попался. При этом он улыбнулся все так же открыто и добродушно. Действительно, Ложкин уже горько раскаивался в своей затее. Да, да, он забыл, что с папашей опасно проделывать такие номера, очень опасно. «А мы, папаша, не боимся убытков», — продолжал Пит. «И сейчас иные времена. Дружбой с нами не бросайся, пригодится. Я полагаю, что только с нашей помощью удастся тебе своей смертью в покое умереть» а не то гореть тебе свечой. Теперь насчет выгоды. Говоришь, дел у тебя хватит. Положим так. Но на самом лучшем из них ты не заработаешь даже моего аванса. Теперь насчет страха. Хватит, почтеннейший, вяло оборвал его старик. Пугать не советую, на сопляков метишь. Он поднялся со своего места и повернулся к шкафу. Ложкин, оцепенев, Со страхом следил за его движениями. Старик не спеша сунул руку в один из ящиков, там что-то мутно блеснуло, и сейчас же раздался сухой короткий выстрел. В ту же секунду Пит, раскинув руки, опрокинулся на пол. Папаша издал торжествующее рычание и навел крохотный пистолет на Ложкина. Ну, падла! Однако закончить старик не успел. Он как-то странно поперхнулся. Тощая фигура его как будто надломилась, и он повалился на кровать. Рука незнакомца сжала ему горло, папаша захрипел.